«Щенка назвали Симба. Я как раз любила небезызвестный мультфильм и уговорила брата назвать нового члена семьи в честь отважного львёнка. Брату и самому имя нравилось, но признаваться он в этом не собирался. Подрощенный Симба любил всех. Его гладили, трогали длинные уши, а он подставлял голову и словно бы улыбался». Но вот к брату любовь у него была особая, какая-то отчаянная. Он будто бы понимал, кому обязан своим спасением. И когда брат был в школе, ждал его у калитки, уткнувшись лбом в проемы палисадника.